Глава третья «Где?» — коротко спросил седобородый дедок. «Из леса вышли. Мы с девчонками к ручью за диким луком пошли, а тут они. Но мы в овраг и бегом сюда». «К ручью? Много их?» — снова спросил дедок. Девчонка только кивнула. Она была очень собранной. Никакого страха, а тем более паники и близко не было. Это говорило о том, что опасность серьезная, но привычная. И девчонка, и жители поселения знают, как себя вести и здраво оценивают все риски. И потому, как все подобрались, было понятно, что риски совсем не маленькие. «Хорошо», — сказал дедок и посмотрел на управляющего. Егор Казимирович кивнул и сразу же начал распоряжаться. фёдор обратился он к крепкому молодому мужчине, широкоплечьему с огромными ручищами, — Бери двоих и быстро закрепите частокол. Подпорки хотя бы поставьте. А потом пробегите, посмотрите изгородь. Надо было сразу поправить. Фёдор ничего не ответил. Зыркнул только. Потом ткнул в двоих мужиков. — Ты и ты. Идёмте. И они вышли из избы. Быстро, но без суеты. — Савелий, на тебе ворота. Возьми вон Миколу в помощники. Белобрысый подросток, нетерпеливо ёрзавший за столом с того самого момента, как девчонка сообщила об угрозе, тут же подорвался и выскочил вслед за слегка прихрамывающим Савелем. «Дуня!» — продолжал отдавать распоряжение Егор Казимирович. «Бери баб, идите грейте масло!» Молодая женщина передала беременной соседке малыша и поднялась. Вслед за ней поднялись еще три молодухи. «Дед Рахим!» — Егор Казимирович повернулся к Седобородому. «Да я знаю!» — опираясь на посох, поднялся тот. «Успею! Пусть согреют хорошенько!» И он шаркающей походкой направился на выход. Вскоре в избе осталось только беременные на большом сроке малые дети да дряхлые старики. Ну и я с китайцем. Он все так же стоял за моей спиной, словно истукан. Я тоже направился на выход, чтобы помочь хоть чем-нибудь в обороне. Однако Егор Казимирович вежливо, но твердо остановил меня. «Владимир Дмитриевич, останьтесь тут». «Там помочь вы не сможете, только мешать будете». Управляющий потоптался на месте и, нахмурившись, вышел наружу. Я чувствовал себя пригадка. Оставили меня в доме с немощными и с малыми детьми, как будто я и сам немощный или дитё. Я взрослый мужик, а должен отсиживаться, когда людям грозит опасность, да ни за что в жизни. И я шагнул к двери. Дорогу мне моментально перекрыл китаец. Он поклонился, выставив перед собой руки, соединенные в кольцо, и сказал. — Молодой господин Егор Казимирович прав. Вы должны остаться тут. Позвольте мне вместо вас помочь жителям. Я от растерянности кивнул. И китаец направился на выход. Прежде чем он открыл дверь, в его руке появился меч. Откуда он взялся, вообще непонятно. Не нужен, никакого-то намека на оружие не было. И вдруг вот оно, словно туз, припрятанный в рукаве. Я оглядел женщин, а потом решительно направился к двери вслед за вышедшим китайцем. И сразу же седая бабулька в платочке бросила мне вслед. — А ты подумал, барин, что будет с нами, если тебя убьют? Я даже запнулся, и хотя уже взялся за дверную ручку, остановился и повернулся к ней. — Не могу я сидеть тут, когда они там, — начал было я, но тут встряла одна из женщин. «Что же вы, Владимир Дмитриевич, в мужиков наших не верите, что ли?» С вызовом и какой-то странной обидой выпалила она. «А вы не верите, что я тоже мужик?» Разозлился я и, распахнув дверь, решительно вышел на крыльцо. Широкоплечий Федор с двумя помощниками провели чистокол Действовали слаженно и быстро. Один, опираясь плечом, выправлял очередной столбик, другой ставил подпорку, третий забивал землю клин, чтобы подпорка не сползла. И тут же брались за следующий столбик. И подпорки, и клинья были заготовлены в достаточном количестве. Из чего было понятно, тут всегда готовы восстановить чистокол. Можно сказать, в любых условиях. Получалось, люди здесь практически живут на военном положении. Чуть дальше, под навесом, около уличной летней печи, из трубы которой уже валил густой дым, возились женщины. Печь была нормальная, как в деревенских домах. поддувала, топка. Наверху чугунная плита с кольцами, позади и дымоход, он поднимался выше навеса. Сейчас кольца были сдвинуты, в отверстии стоял казан, литра на три-четыре, закрытый крышкой. А женщины, без излишней суеты, но ну и не теряя времени, даром подносили дрова, следили за огнем и за маслом. Я с удивлением посмотрел на казан. Что-то объем маловато, чтобы поливать врага раскаленным маслом. Или его как-то иначе использовать собираются? Кстати, аромат разогретого масла уже вполне себе ощущался. Причем именно разогретого, а не горелого. Ворота были уже закрыты и установлены мощные задвижки. А Савелий с белобрысым пацаном Миколой тащили к воротам приспособления, напоминающие строительные леса. Я, недолго думая, подскочил к ним и начал помогать. И поначалу приложил слишком большое усилие, из-за чего чуть не опрокинул конструкцию. От неожиданности остановился. Савелий строго глянул на меня и промолчал. Зато Микола не сдержался. — Что же вы так толкаете, Владимир Дмитриевич? Так ведь все наши старания насмарку пойдут. — Микола, цыть! — оборвал его Савелий. И добавил, обращаясь уже ко мне. — Не спешите, барин, давайте по чуть-чуть. Я кивнул и скорректировал свои усилия. Но не успели мы приставить конструкцию к воротам, как с той стороны в ворота ударили. Конструкция задрожала. — Микола, чего стоишь истуканом? закричал Савелий. «Крепи, давай!» И пацан моментально взлетел наверх, накинул на столбики конструкции специальные петли, приделанные к столбикам ворот. Он еще не закончил, а наверх уже заскочили вооруженные рогатинами воины в легких кожаных доспехах. Как только Микола накинул последнюю петлю, конструкция волшебным образом протянулась вдоль всего чистокола. И защитники, запрыгивая около ворот, начали разбегаться по ней в разные стороны вставая по периметру и как-то защитников мне показалось больше чем было народу в избе сильно больше я остановился разинув рот и тут же получил тычок в бок от пробегающего мимо мужика с копьем барин не стой на пути крикнул он коля уж пришел помогать так надевай доспехи бери рогатину и дуй наверх а где взять доспех и рогатину спросил я у мужика но он уже заскочил наверх Зато под руку попался Микола. Пацан принес мне тяжелую куртку из толстой грубой кожи, помог надеть ее прямо поверх кадетской формы и застегнуть ремешки. Он помогал мне, и, как ни странно, в его взгляде я видел зависть. Но заморачиваться его мотивами я не стал. Куртка была с чужого плеча. Великовата мне. Но в непрекращающийся дождь в ней было намного комфортнее, чем просто в кадетской форме. Надев куртку, я оглянулся в поисках рогатины и увидел их с десяток, составленных пирамидкой. Выбрал одну. Примерно двухметровую, с широким, ланцетовидным, острым лезвием сантиметров сорок-пятьдесят, с крестовой поперечиной внизу лезвия и древком, обмотанным полоской кожи. Примерился. «Да, тяжелая, не карабин. Ну да ладно!» И кинулся к воротам. По пути чуть не сбил девчонку с ковшиком кипящего масла. Не знаю, чье шипение было сильнее расплакавшегося под дождем масла или девчонки. «Осторожно!» — заорала она. «Сожгу ведь!» Я отступил назад, пропуская ее, и столкнулся спиной с мужиком. Он с напарником нес носилки с камнями. Это столкновение стало последней каплей. «Твою мать!» — выругался я и по новой оглядел двор или площадь. Ну или как оно там внутри чистокола называется. Все были заняты делом. Каждый выполнял свою работу. Те, что были внизу, подносили в верхнем камне. Масло, стрелы. А те, что наверху, кололи и рубили рогатинами врагов за чистоколом, не позволяя им залезть на стену. Рядом прачники метали камни. И лучники. Они макали в горячее масло, обмотанные тряпкой наконечники стрел, и стреляли в нападающих, не поджигая масла. Просто макали и стреляли. Это было так странно. И я сейчас не про то, что незнакомое оружие. Я конкретно про стрелы. То, что с ними делали, не укладывалось в мою картину мира. До тех пор, пока я не увидел, как давешний седобородый дедок, дед родим, прежде чем позволить стрелкам обмакнуть в раскаленное масло стрелы, что-то сунул в ковш с маслом и прошептал. Масло на миг засияло, и стрелки начали быстро макать стрелы и стрелять. «Да, я увидел, как дед что-то делает с раскаленным маслом» но понимание того, что происходит, мне это все равно не добавило. Вокруг творилось черт знает что, но люди были деловиты и собраны, и я стоять просто так больше не мог, поэтому тоже залез на леса. И увидел оттуда, что стреляют обмокнутыми в масло стрелами в странных существ, полулюдей, полуволков и в странных людей. Вроде как зомби, и в то же время нет. Волколаки и лютые мертвецы. И они, при попадании в них стрел, быстро обращаются в пепел, который тут же смывает дождем. Я растерянно смотрел на нападающих. Даже в самом страшном сне я не мог представить себе такого кошмара. Пока я, открыв как ворона рот, разглядывал существ, на чистокол рядом со мной прыгнул волколак. Его зубы клацнули в миллиметрах от моего лица, и я от неожиданности сунул в него рогатиной и промазал. Волколак извернулся в полете и хлестанул когтистой лапой по древку. А потом начал падать, утягивая тяжелую рогатину за собой. И я, не успев от неожиданности выпустить древко, полетел с чистокола вслед за волкалаком. Лютые мертвецы — это не зомби. Это почти живые люди, сохранившиеся толикой сознания. И они полны ненависти. Они ей просто одержимы. Их глаза белые, лишенные зрачков — а кожа потрескалась, оголив мышцы. Кое-где кожа свисала лоскутами. Они не вопили, как голливудские зомби. Мозги! Они просто хотели меня уничтожить. За этим они сюда и пришли. Уничтожить меня. Как и волколаки Их целью был я и только я. Я теперь в этом не сомневался. Потому что стоило только мне оказаться снаружи, как всех их перестали интересовать люди за чистоколом. Они все повернулись ко мне. И я оказался один на один со всей этой странной армией, состоящей из волкалаков и лютых мертвецов. К счастью, они тоже не ожидали, что я так быстро окажусь перед ними. Они замерли, как будто кто-то поставил весь мир на паузу. Я даже успел встать и перехватить поудобнее рогатину. Оружие абсолютно незнакомое, но интуитивно понятное. Кали и руби. И я собирался колоть и рубить, сколько успею, потому что деваться некуда, летать-то я не умею. Я смотрел на армию из ночных кошмаров, а твари смотрели на меня. И это продолжалось один миг и целую вечность. А потом кто-то наверху заорал. «Барин упал за чистокол!» Этот крик разбудил замерзших тварей. Они осознали все и с рычанием кинулись на меня.